Эпилог. Когда Чинг ушел, Софья открыла шкаф, вынула из него толстую книгу в бархатном переплете, села за стол, расстегнула золотые защелки, взяла ручку и начала писать, приговаривая. Дело номер 217. Кто-то срезал на платье лисы риты, пуговицы. Они служили декором. После проведенного расследования стало ясно, преступления не было. Глупый поступок совершил медвежонок Фил, он потерял коробку с шашками. Сова оторвалась от работы, посмотрела на большой портрет, который висел на стене, и заговорила. «Дорогая бабушка Елена, мне хочется стать не только лучшим детективом, но и такой же замечательной учительницей, как ты. Поэтому, расследуя каждое дело, я непременно стараюсь научить чему-то правильному жителей Медовой долины. К сожалению, они быстро забывают мои объяснения. Недавно мы говорили о том, что такое синонимы. И оказалось, что чинк не помнит ту беседу. О хорошем воспитании... Тоже говорили, но Фил опять вытер нос лапой. Интересно, куда запропастился платок, который я ему подарила? Что мы обсуждали сегодня? Что нового узнали Чинг и Люси? Гвардока не существует. Есть слово ковардак Это название блюда, но одновременно и синоним выражения беспорядок. А еще все очень удивились, когда услышали, что завтрак, так называется, потому что в давние времена его готовили вечером и ели на завтра, утром. Сова опять взглянула на картину. Чинг — добрый бельчонок. Ему нравится работать у меня помощником. Но сегодня он обрадовался, что кто-то испортил платье лисы. Чужая беда для него – просто новое дело. Это не очень хорошо. Если у кого-то случилась неприятность, надо ему посочувствовать и предложить свою помощь. Софья покачала головой и засмеялась. А еще Чинка решил, что поджарый алабай – это жареный алабай. Интересно, кто еще не слышал слово «поджарый»? И теперь бельчонок знает, что такое алиби, почему гардероб так называется, какая интересная игра шашки и что такое чистые лапы судьи. Софья покачала головой. «Очень интересное дело о пуговичном платье. Вот только меня расстроил Чинг. Он не говорит маме спасибо, полагает, что она обязана стирать, гладить, готовить. Наверное, есть еще дети, которые забывают поблагодарить маму, папу, бабушку, дедушку. «Софи!» — позвал кто-то. Сова вздрогнула, спрятала свой дневник в стол, обернулась и увидела в окне Люси. «Я отвратительно!» — заявила та. «Нет, дорогая, ты прекрасная белка», — возразила Софи. «Верно», — согласилась портниха, «но сегодня я повела себя ужасно. Не сказала тебе спасибо за то, что ты спасла мою репутацию самой аккуратной портнихе, которая никогда не опаздывает отдать заказ». «Мне очень приятно слышать это», — улыбнулась Софи. «Это просто слова», — отмахнулась Белка. «Лучше получить подарок». «И я его принесла. Он приятнее сладких речей. Смотри». Люси поставила на подоконник кастрюлю. «Ой!» — выпалила сова. «Перед тобой сумочка. Правда оригинальная?» — спросила Белка. Софья молча кивнула. «Чтобы сделать мне приятное, всегда и везде ходи с ней и рассказывай тем, кого встретишь, что невероятно прекрасную со всех сторон сумку смастерила я», — попросила Люси и исчезла. Софья осторожно взяла подарок и пробормотала. «Белка очень хорошая портниха. Кастрюля просто как настоящая». «Интересно, как в нее вещи класть?» «О, надо поднять крышку. Со стороны, наверное, это будет выглядеть странно. Я кладу кошелек в кастрюлю и хожу с ней по магазинам». «Но дареному коню в зубы не смотрят. Хорошее воспитание велит мне носить эту сумку с собой». Читала Ольга Бабурина.